Глава восьмая. Заправка. Отблеск раннего рассвета. Приближение лангольеров. Утренний ангел. Хранители вечности. Взлет. Беттани выбросила свою почти совсем безвкусную сигарету и была уже на середине трапа, когда Боб Дженкинс воскликнул «Мне кажется, они приближаются». Она повернулась и бегом бросилась вниз по трапу. Из багажного отделения появилось несколько темных пятен, ползущих по ленте конвейера. Боб и Беттани побежали им навстречу. Дайна была привязана к носилкам. Руди нес их с одного конца, не с другого. Они ползли на коленях, и Беттани было слышно, как тяжело, сбиваясь с ритма, дышит лысый человек. — Дайте я помогу. — предложила она ему, и Руди охотно отдал ей свой конец носилок. — Постарайся не трясти ее, — сказал Ник, спуская ноги с конвейера. — Альберт, иди к Беттани и помоги ей поднять ее по трапу. Нужно держать носилки так, ровно, как только это возможно. — Ей очень плохо, — спросила Беттани у Альберта. — Ничего хорошего, — мрачно ответил он. — Без сознания, но пока еще жива. Все, что я знаю. — А где же Гафни, Туми? — спросил Боб, когда они приблизились к самолету. Ему пришлось слегка повысить голос, так как хруст и скрежет теперь были гораздо громче, чем прежде. И эта изгливая нота, врежденного передатчика, сводящая с ума, была теперь доминирующей. — Гафни мертв. — И Туми, вероятно, тоже, — сказал Ник. — Если вы не возражаете, мы поговорим об этом после. Сейчас у нас нет времени. Он остановился у подножья трапа. — Вы двое держите ваш конец повыше. Они поднимали носилки медленно и осторожно. Ник шел спиной вперед. Склонившись над своим концом носилок, Альберт и Беттани подняли носилки на уровне головы, сталкиваясь бедрами на узкой лестнице. За ними следовали Бопруди и Лорел. С тех пор, как возвратились Альберт и Ник, Лорел заговорила лишь однажды. Она спросила мертв ли Туми. Когда Ник сказал ей, что Крейг жив, она пристально посмотрела на него и только потом кивнула с видимым облегчением. Брайан стоял в дверях кабины, когда Ник появился наверху трапа и осторожно внес носилки внутрь самолета. «Я хочу поместить ее в первый класс», — сказал Ник. Так, чтобы этот конец носилок был приподнят, ее голова была бы чуть выше. Можно это устроить? Нет проблем. Привяжите переднюю ручку носилок при помощи пары ремней безопасности. Найдешь, где это сделать? Да. Альберту и Беттани. Поднимайтесь. У вас хорошо получается. При свете ламп внутри самолета. Стала хорошо видна кровь. Размазанная по и желто бледной коже на щеках и подбородке Дайны. Глаза ее были закрыты, веки нежно-лилового цвета, будто ветки лаванды. Компресс под ремнем, в котором Ник высоко над другими, проделал еще одно отверстие, было ярко-красного цвета. Брайан слышал, как она дышит. Звук был такой, будто ветер колышет соломку на дне уже почти пустого стакана. Дела ее плохие, верно? — спросил Брайан тихим голосом. — Задето легкое, а не сердце. И кровотечение не такое сильное, как я опасался, но ей действительно очень плохо. Но она доживет до нашего возвращения. — Откуда, черт, возьми мне знать? — неожиданно взорвался Ник. — Я ведь солдат, а не какой-нибудь паршивый костоправ. Его собеседник внутренно похолодел, не сводя с него внимательно глаз. — Лорел снова почувствовала, как у нее по спине побежали мурашки. «Извините», — пробормотал Ник, — «путешествия во времени превращают нервы, черт знает во что! Мне очень жаль, что так получилось!» «Не нужно извиняться», — сказала Лорел и дотронулась до его руки. «Мы здесь все в напряжении». Он устало улыбнулся ей и дотронулся до ее волос. «Вы прелесть, Лорел, это точно!» Давайте, давайте привяжем ее и посмотрим, что мы можем сделать, чтобы убраться отсюда к чертовой матери. Через пять минут носилки Дайны были надежно установлены в наклонном положении на двух креслах в салоне первого класса, так что ее голова была выше, чем ноги. Остальные пассажиры собрались с тесной группой вокруг Брайана. «Нам нужно заправить самолет», — сказал Брайан. Сейчас я включу еще один двигатель и подъеду как можно ближе к тому самолету на взлетно-посадочной полосе. Он показал на самолет авиакомпании «Дельта», видневшейся серой массой во мраке. Так как наш самолет выше, я смогу пристроиться нашим правым крылом поверх левого крыла того самолета «Дельты». Пока я буду этим заниматься, четверо из вас прикатятся до заправочную установку. Я видел одну на соседней полосе, заметил ее, когда еще не стемнело. «Может быть, нам разбудить нашу спящую красавицу и заставить ее немного потрудиться?» — сказал Боб. Брайан быстро обдумал. Это предложение отрицательно покачал головой. «Меньше всего. Мы сейчас нуждаемся в еще одном напуганном, растерявшемся пассажире. Тем более, из тяжелого похмелья. Да он нам и не нужен. В критической ситуации со шлангом управляются и двое крепких мужчин. Я видел, как это делается». Проследите только, чтобы ручка коробки передач была в нейтральном положении. Мне нужно, чтобы вы подрулили точно под пересекающиеся крылья. Ясно?» Все и кивнули. Брайан оглядел их и решил, что Руди и Беттани все еще не могут отдышаться после сражения с носилками, и от них будет немного толку. «Ник, Боб и Альберт, вы будете толкать, Лорел будет рулить. Хорошо?» Они кивнули. «Тогда давайте за дело. Беттани, мистер Орик, ступайте с ними». — Откатите трап от самолета, и когда я перегоню его, подставьте его к сведенным вместе крыльям. Вы поняли, к крыльям, а не к двери? Они кимнули. Глядя на них, Брайан заметил, что впервые с момента посадки глаза их были ясными и поблескивали. — Ну, еще бы! — подумал он. — Теперь им есть чем заняться, и мне, слава богу, тоже. Когда они направились к передвижной заправочной установке... Находящийся у левого края, свободной взлетно-посадочной полосы, Лорел осознала, что действительно видит ее. — Боже мой, — сказала она, — снова светает. Сколько времени прошло с тех пор, как стемнело? — Меньше сорока минут по моим часам, — сказал Боб, — но у меня такое чувство, что они становятся не слишком точны, когда мы выходим из самолета. А еще мне кажется, что время здесь не играет большой роли. «Что будет с мистером Туми?» — спросила Лору. Они добрались до заправочного устройства. Это была небольшая машина с баком сзади, с открытой кабиной и толстыми черными шлангами с каждой стороны по бокам. Ник обнял ее за талию и повернул лицом к себе. У нее мелькнула сумасшедшая мысль, что он хочет ее поцеловать, и она почувствовала, как у нее сильнее забилось сердце. «Я не знаю, что с ним будет». — сказал он. — Единственно, в решающую минуту я решил поступить так, как хотела Дайна. Я оставил его лежащим без сознания на полу. Я правильно сделал? — Нет, — произнесла она слегка дрожащим голосом. — Но мне кажется, нам придется с этим смириться. Он улыбнулся, кивнул и слегка сжал ее талию руками. — Вы... «Не откажетесь поужинать как-нибудь со мной, когда и если мы вернемся в Лос-Анджелес?» «Да», — ответила она сразу же. «Вот уж чего можно ждать и к чему можно стремиться», — он снова кинул. «Так же и для меня». «Но пока мы не заправим этот самолет, мы никуда не попадем». Он бросил взгляд на кабину заправки. «Как вы думаете, смогли бы вы найти нейтральное положение?» Лорел посмотрела на ручку, торчавшую из пола кабины. — Я боюсь, что могу справиться только с автоматическим управлением. Я поставлю. Альберт впрыгнул в кабину, отжал сцепление и уставился на картинку на ручке переключателя скоростей. — За его спиной взвыл. Ожив второй двигатель Боинга 676, и оба мотора забились чаще, когда Брайан перешел на режим нормального потребления энергии, шум был очень громким. Но Лорел вдруг обнаружила, что это ей вовсе не мешает, хоть временно, но это заглушало другой звук. И ужасно хотелось взглянуть на Ника. Действительно ли он пригласил ее поужинать? Я уже казал, что это трудно поверить. Альберт переключил скорость и покачал ручку коробки передач. «Готово — Готово! — сказал он и соскочил вниз. — Давайте наверх, Лорел. Когда мы покатим его, вы резко примете влево, а потом будем двигаться по кругу. Хорошо — Хорошо. Она нервно оглянулась на троих мужчин, выстроившихся вдоль заднего края машины, Ник посередине. — Ну, вы готовы? — спросил он. Альберт и Боб кивнули. — Тогда давайте все вместе. Боб напряг все силы для толчка, проклиная боль в пояснице, что сгибало его последние десять лет. Но машина пошла. До да смешного легко. Лорел, что из силы, налегала на тугое непослужное рулевое колесо. Желтая машина описала на сером покрытии небольшой круг и направилась к Боингу 767, который неторопливо, слегка подпрыгивая, двигался, чтобы занять место по правую руку от самолета «Дельты». — Различия между двумя самолетами просто невероятные, — сказал Боб. — Да, — согласился с Ник. ты был прав, Альберт. Возможно, мы и покинули настоящее, но в силу каких-то необъяснимых причин самолет все еще часть его. — Мы тоже, — возразил Альберт, по крайней мере, — пока. Дурбины Боинга 767 смолкли. Был слышен лишь негромкий, ровный гул вспомогательных силовых установок. Теперь Брайан включил все четыре. Этого было недостаточно чтобы заглушить звук с востока. Прежде этот звук обладал каким-то внутренним единством, но по мере того, как он приближался, он расслаивался. Казалось, были слышны звуки внутри звуков, и их сочетание становилось до ужаса знакомым. «Звери во время кормежки», — подумала Лорел и содрогнулась. Вот на что это похоже? Звуки, издаваемые животными, которых кормят, пропущенные через усилители, доведенные до гротескной силы и громкости? Ее била крупная дрожь. Она почувствовала, как паника начинает оладевать ее мыслями. Стихийная сила, контролировать которую она больше не может. Может быть, когда мы увидим это, сможем с ним справиться? сказал Боб, когда они снова принялись толкать. Альберт бросил на него быстрый взгляд и произнес — вряд ли. Брайан появился в первом дверном проеме самолета и велел Беттани и Руди подкатить к нему трап. Когда они это сделали, он шагнул на верхнюю площадку и указал на перекрещивающиеся крылья. Пока они везли его в этом направлении, он прислушался приближающимся звуком, и вдруг вспомнил фильм, который он видел на последнем сеансе много лет назад. В этом фильме Чарлтон Хэстон владел большой плантацией в Южной Америке. Плантация подвергается нападению муравьев-солдат, которые съедают все на своем пути — деревья, траву, дома, коров, людей. Как назывался этот фильм? Брайан забыл. Он помнил только, что Чарлтон предпринимал самые отчаянные попытки остановить или хотя бы задержать муравьев при помощи самых разных трюков. Победил ли он их в конце концов? Брайан не помнил. Но неожиданно у него перед глазами всплыл фрагмент его собственного сна, раздражающий, лишенный каких бы то ни было ассоциаций зловещая красная надпись «Только для падающих звезд». «Стойте!» — крикнул он вниз Руди и Беттани. Они прекратили толкать. И Брайан осторожно спустился вниз по трапу, пока его голова не оказалась на одном уровне с нижней поверхностью крыла самолета Дельты. Оба самолета были оборудованы отверстиями для заправки в левом крыле. Теперь ему нужно было найти квадратную крышечку с надписью «Доступ к топливным бакам» и «Перед заправкой проверьте запорный вентиль на ней». Какой-то остряк, оказывается, прилепил на крышку бака наклейку со счастливой, улыбающейся желтой рожицей. Этот маленький штрих только дополнил общую сюрреалистическую картину. Альберт, Боб и Ник поставили заправочное устройство прямо перед ним и теперь смотрели вверх. Их лица были лишь грязно-серыми пятнами в рассеивающейся мгле. Брайан перегнулся через перила. И крикнул вниз Нику, там два шланга с каждой стороны. Мне нужен короткий. Ник вытянул этот шланг и подал его вверх. Держа наконечник шланга в той же руке, которой он держался за трап, Брайан наклонился под крыло и открыл крышку бака. Внутри он увидел штуцер с наружной резьбой, и стальной штырек, похожий на выставленный палец. Брайан наклонился еще немного, подался вперед и поскользнулся. Он схватился за поручень. — Держись, приятель! — сказал Ник, взбегая вверх по лестнице. — Помощь близка! Он остановился за три ступеньки до Брайана и схватил его за пояс. — Окажи мне одну услугу, сделай милость. — Какую? — Постарайся не пукать. — Я постараюсь, но обещать ничего не могу. Он свесился с трапа и взглянул вниз на остальных своих товарищей. Руди и Беттани присоединились к Альберту и Бобу, стоящим под крылом. — Отойдите, если не хотите попасть под керосиновый душ! — крикнул он. — Я не смогу контролировать вентиль дельты, а он может протекать. Дожидаясь, когда они отойдут в сторону, он подумал, а может, и не будет он протекать. Насколько я понимаю, баки у этой машины должны быть сухие, как высохшая кость. Он снова склонился вниз работая обеими руками, пользуясь тем, что Ник надежно поддерживает его, и засунул наконечник в отверстие бака. Пролился небольшой бензиновый дождик, пришедшийся весьма кстати при данных обстоятельствах, и затем раздался металлический ляск. Брайан повернул наконечник на четверть окружности вправо, закрепляя его, и с удовлетворением услышал, как топливо полилось по шлангу вниз к аппарату, где вентиль перекроет его дальнейшее течение. «Так!» — выдохнул он, подтянувшись обратно на трап, — «пока все нормально». «Что теперь, дружище? Как нам теперь использовать эту машину? Она будет работать от самолета или как-то иначе?» «Сомневаюсь, что мы могли это сделать, даже если б кто-нибудь из вас позаботился прихватить буровой наконечник», — сказал Брайан. «К счастью, она и не должна работать. Это машина — устройство для фильтровки и передачи топлива. Я собираюсь при помощи вспомогательных силовых установок высосать бензин из этого самолета. Вроде как мы пьем лимонад из стакана через соломинку». «И сколько это должно занять?» При оптимальных условиях мы смогли бы переливать около двух тысяч фунтов топлива в минуту. Так как мы делаем этот чат, подчитать трудно. Никогда еще не использовал ВСУ для того, чтобы подсасывать топливо. Как минимум час, может быть, два. Нектревожно взглянул на восток, и когда он снова заговорил, голос его был очень тихим. — Сделай одолжение, приятель. Не говори об этом больше никому. — Но почему? — Потому что я не думаю, что у нас есть два часа. Мне кажется, у нас нет даже одного. Совсем одна в салоне первого класса Дайна Катерина Делман открыла глаза и увидела Крейк. Прошептала она. «Крейк!» Но он не хотел больше слышать своего имени. Когда люди звали его по имени, всегда случалось что-нибудь плохое, всегда «Крейк! Вставай, Крейк!» «Нет, он не встанет, его голова!» Превратилась в огромный улей со множеством ячеек. Боль ревела и неистовствовала. В каждой изогнутой комнате, в каждом закрученном коридорчике пчелы прилетели. Пчелы думают, что он мертв. Они заполнили его голову и превратили его череп в соты. И теперь, теперь они... «Чуют мои мысли и хотят закусать их до смерти!» — подумал он и издал глухой болезненный стон. Его руки в пятнах крови медленно сжимались и разжимались на ковре, покрывающем пол в нижнем вестибюле. «Дайте мне умереть! О, пожалуйста, дайте мне просто умереть!» «Крейг! Ты должен встать! Давай!» Это был голос отца, голос, которого он никогда не мог ослушаться, голос, который он никогда не мог заставить замолчать. Но сейчас он ослушается его, он заставит его замолчать. «Уходи!» — проскрипел он. «Я ненавижу тебя! Уходи!» Боль звучала у него в голове золотой песней. Тысячи и тысячи пчел, яростных, жалящих, вылетали из моющих труп. О, дайте мне умереть, — подумал он, — дайте мне умереть, это ад! Я в аду пчел и огромных труп. Вставай, Крейги, детка, это твой день рождения, и знаешь еще что, как только ты встанешь, Тебе дадут пиво и врежут по голове, потому что это затрещина предназначена тебе персонально. — Нет, — сказал он, — не надо больше бить. Его руки скребли по ковру. Он сделал усилие, чтобы открыть глаза, но не смог, потому что они были залеплены кровью. — Вы умерли. Вы оба умерли. Вы не можете меня ударить, не можете меня ни к чему принудить. Вы оба умерли, и я тоже хочу быть мертвым. Но он был жив. Где-то, за призрачными голосами, он мог слышать вой самолетных двигателей. И тот, другой звук, звук лангольеров на марше, лангольеров бегущих. «Крейг, вставай!» Ты должен встать. Он понял, что это не голос отца и не голос матери. Просто его бедные, разбитые мозги пытались обмануть самих себя. Это был голос с, с, с неба, из какого-то другого места, какого-то высокого, светлого места, где боль лишь миф и гнет лишь страшный сон. Крейг Они пришли к тебе, все эти люди, которых ты хотел видеть. Они приехали сюда из Бостона, вот как ты важен для них. Ты все еще сможешь сделать это, Крейг, для тебя еще не все потеряно. Ты еще успеешь представить им свои бумаги, и ты покинешь сон, подвластный твоему отцу, если ты настоящий человек». Если ты настоящий человек, человек, — проскрепел он, — человек, кто бы вы ни были, вы смеетесь надо мной. Он снова... Попытался открыть глаза. Липкая кровь, которая не давала ему это сделать, поддалась, но так и не позволила им открыться. Ему удалось подтащить одну руку к лицу. Она скользнула по останкам носа, и у него вырвался тихий и измученный крик боли. В голове у него звенели трубы, роились пчелы. Он подождал, пока боль хоть немножечко утихнет, затем выставил два пальца и с их помощью поднял. Вики, тот, орел света, все еще был на месте. Понемногу Крейг поднял голову и увидел ее. Она стояла в ореле света. Это была маленькая девочка, на ней не было ее темных очков, и она смотрела на него, и глаза ее были добрыми. — Давай, Крейг! Вставай. Я знаю, это тяжело, но ты должен встать, должен, потому что они все здесь, они все ждут, но они не будут ждать вечно. Уж лангольеры об этом позаботятся. Она не касалась ногами пола. Он это увидел. Ее туфельки парили дюймах вдвух над ним, и вокруг нее был яркий свет. Ее контуры были обведены разноцветным сиянием. «Иди, Крейг, вставай!» Собрав все силы, он попытался встать на ноги. Это было очень тяжело. Он почти лишился чувства равновесия. Ему трудно было держать голову, потому что она была полна сердитых пчел. Два раза он падал. Но каждый раз начинал снова зачарованный, загипнотизированный, сияющей девочкой с такими добрыми глазами и совещанием покоя в конце его ужасных мучений. Они все ждут тебя, Крейк, ждут тебя, они ждут тебя. Дайна лежала на носилках, наблюдая своими незрячими глазами, как Крейг Туми. Встал на одно колено, упал на бок, затем снова пытался подняться. Сердце ее переполняло острая жалость к этому раненому, разбитому человеку, к этой акуле убийцы, желающей лишь, чтобы ее разорвало на части. На его разбитом, залитом кровью лице она читала пугающую смесь эмоций, страх, надежда и что-то вроде безжалостной решительности. — Простите меня, мистер Туми, — подумала она, — несмотря на все, что вы сделали, мне жаль вас, но вы нам нужны. Затем она снова позвала его, позвала своим умирающим сознанием. — Вставай, Крейг, ты уже почти опоздал, ибо она знала, что это действительно так.